Калум. Калум начинал ясно понимать две вещи. Первое, Рейна деятельный безумец. Он собирался указать на очевидное, а точнее, что обстоятельства ее рождения, появление на свет в семье, которая в принципе тебя не хочет, очень уж странно повлияли на ее эмоциональные процессы. Дело в том, думал сказать Калум, что в детстве психика очень хрупкая и трещины в ней не зарастают. Ущерба не исправить, а делать вид, будто его нет или пробовать как-то подняться над ним, стать выше, сильнее боли, это не для эмоционально несостоятельного человека вроде Рейны. Тем более, что ей не стоило влиять на древнюю волшебную библиотеку, прося что-то запретное. «Ничего личного», — сказал бы ей Калум. «не ты одна совершаешь вселенские глупости. Уйма людей страдает теми же расстройствами, поэтому не сочти за оскорбление, когда я скажу, что ты так не получишь любви, которой тебя обделили в пять лет». Но, к несчастью, перспектива влезать в это показалась ему ужасающе скучной. Да и кто бы стал тратить время на душевные раны? Так что Калум решил промолчать. А второе, что ему открывалось, по мере того, как дни становились короче и холоднее, это нежелание Атласа видеть его, Калума, на ежегодном балу общества. И хранитель надеялся добиться этого, прибегнув к своеобразной реверсивной психологии. А точнее он сказал «Вы приглашены». Без преамбулы, когда Калум задержался в раскрашенной комнате после очередной ставших такими редкими встреч. Приглашение Атлас озвучил для всех, перед тем, как распустить их. Трудно сказать, кто меньше всего обрадовался такой обязаловке. Похоже, каждый по-своему представлял себе, как можно провести это время с большей пользой. «Полагаю, мисс Камали уже обозначила свое намерение присоединиться к нам», ответил Атлас на незаданный вопрос так что можете поинтересоваться у нее на предмет выбранного ею гардероба. И никаких тайных угроз, скрытых намеков. Так мне забыть, что всего несколько месяцев назад вы желали моей смерти. Не пытайтесь отрицать, — беззаботно сказал Атлас Калум, остро чувствуя настроение собеседника и пребывая в трезвом, трезвом ли уме. Все это казалось безнадежно благопристойным, а потому нереальным, и это ощущение лишь усилилось, когда Атлас не стал спорить. «И вот вы приглашаете меня на вечеринку», — насмешливо проговорил Калум. «Как почетного гостя? Как члена общества? Каковым вы являетесь вне зависимости от моего личного к вам отношения?» Атлас невыразительно посмотрел на Калума. «Не я принимал решение о том, жить вам или умереть. Вы живы, а посему приглашены». «Просто невероятно галантно, если это правда». «Значит, хотите держать меня под присмотром?» Мне и без вас хватает за кем наблюдать. Приходить или нет — ваш выбор. Угощаться аперитивами или нет — тоже вам решать. Это не мое дело. Атлас отвернулся, давая понять, что разговор окончен. И Калум вспомнил кое о чем совершенно другом. «Однажды вы сказали, что во мне есть пустота», — обратился он к спине хранителя, и тот оторвался от бумаг, которые перебирал. «Что мне чего-то недостает. Воображение, так?» Насколько помню, я восхищался вашим выбором, не поднимая головы, ответил Атлас. Выбором вещей, которых вы решили не делать. Ах да, какая милая полемика в клубе взаимопочитания. А потом вы еще... Спросил, почему вы этого не сделали. Да, я знаю. Наконец, покончив со своим монотонным занятием, Атлас обернулся и посмотрел Каллуму в глаза. Вы теперь задаете себе тот же вопрос? Конечно же, нет. Каллуму дела не было до... О чем там говорил Атлас? Войны, существование, выживание видов. Все это бессмысленно, широко и объемно. Куда чаще Колумба заботили беды поменьше и поострее, типа расплаты за пороки. И я выбрал тему самостоятельного проекта, объявил он, и Атлас выгнул бровь с намеком на удивление. Вот как. А я-то думал, не забыли ли вы условия вашего посвящения, мистер Нова? Выражение лица Атласа было немрачным, скорее, натянутым, раздраженным. «Вы принадлежите обществу, как и оно мне, да, знаю». «Небольшой вопрос», — сказал Калум. «Насколько все плохо?» Атлас подчеркнуто сохранял хладнокровие. «Насколько плохо что?» «Переходное время года», — спокойно ответил Калум, зная, что телепат уровня Атласа в пояснениях не нуждается. «Понижение температуры, хмарь». Это на вас так сильно влияет, в смысле на вашу магию, а не состояние ума. Хотя для вас это наверняка одно и то же. Быть проклятым ясностью мысли, которая так жутко помрачнела. Перед тем, как ответить, Атлас выдержал паузу. Калум был очень доволен, поскольку именно на такую реакцию и рассчитывал. Он вовсе не разводил Атласа на эмоции. Неважно было, утратит ли Атлас выдержку или прямо тут разрыдается, а то и вовсе схватит Калума за горло и вышвырнет через окно в сад. Смысл заключался в другом. По-настоящему важна была доля секунды, в которую Атлас испытывал напряжение, решая, как лучше ответить. Какая боль! Просто чудо! Это как прикусить язык и мельком распробовать кровь. «Какую тему вы выбрали?» — спросил Атлас. «Как учтиво, как изысканно» офигенно культурно и скучно у воздействия клинической депрессии на телепатические специализации весело ответил Калум, будто лопнула помидорка черри такое звонкое короткое чпок а слабо улыбнулся атлас боюсь эту дорожку истоптали вдоль и поперек ну я подумал что можно рассмотреть неучтенные прежде факторы посттравматический стресс вина выжившего Калум упивался сдержанностью Атласа и его молчанием. Терпение хранителя напоминало растянутую до прозрачности и риску. «Я эмпат, вот и задумался», — рассуждал вслух Калум, «где проходит грань между душевной болезнью и эмоциональной реальностью? В этом определенно есть ценность, некая нехоженая тропа, говоря вашим же языком». Калум сам не понимал, что он такое несет, потому что толком не врубился в тему, хотя, похоже, очень зря. Париса же читает сраного Юнга. Так ли далеки манипуляции эмоциями от телепатии и здоровья души? Чем дольше Каллум размышлял над этим, тем больше абсурдного смысла обретал его прикол. Зачем Каллуму изучать химию мозга? Так ведь ее он в конце концов и меняет. Что из чувства, как не гормоны и слабость, ложная работа ума? «Очень хорошая тема, мистер Нова», — сказал Атлас. К несчастью, он пришел к тому же умозаключению, что и Калум. Либо же Калум, который успел опрокинуть бокальчик вина, а если точнее, графин, позволил себе расслабиться и не сумел скрыть своего непреднамеренного набега на местные схолистические резервы. «Однако я бы, пожалуй, не стал ограничиваться», — сухо посоветовал Атлас, «только телепатическими специализациями. Возможно». Хм, как же не кстати Калум проникся искренним интересом к выбранной теме тогда как изначально намеревался просто порыться в прошлом Атласа Блейкли и накопать там побольше скелетов в шкафу. И все же, сказал он, не собираясь пока бросать игру, думаю, вы поймете, почему в качестве объекта опытов я выбрал вас. Атлас сдержанно улыбнулся. Как это лесно. Так вас угнетает это время года? Снова спросил Калум, указывая через окно на припорошенные снегом садовые тропинки. В период межсезонья я и правда подвержен определенного рода расстройству, как и многие. Нет, я о другом. Атлас помолчал. Это очень интересно, — заметил Калум. Ваше чувство ответственности. Атлас не ответил. Я все думал, — сменил тогда тему Калум. С какой стати вообще хранить преданность чему-то откровенно бездушному? Атлас по-прежнему молчал. Убийство. Пояснил Калум, опираясь на стол, чтобы лучше видеть Атласа. От чего-то никто не спросит меня, совершил бы я его или нет, убил бы одного из них. Просто предполагают, что да и все тут. Не без причины. Негромко напомнил Атлас. Да, это верно. Вот почему вы презираете меня, само мое существование. Скорее всего, Атлас имел в виду Медита, от которого Калум избавился во время штурма особняка в первую же ночь или же намекал на прошлогоднюю дуэль умов между ним и Парисой. Намекать Атлас мог вообще на что угодно. колум никогда не строил из себя невинность. Однако мягкий привкус шардоне, которым отдавало чувство морального превосходства собеседника, не пропустил. Но мне кажется, кровь на моих руках пустяк. Так ли это, мистер Нова? С вами мне точно не тягаться. Казалось, что вот сейчас-то Атлас захочет выяснить с ним отношения причинить боль, поглумиться. Ему хотелось, и они оба это знали. Атлас готов был дать волю первобытным инстинктам и наказать Калума, поставить его на место. А Калум был вовсе и не прочь. Какое унижение! Все, что он когда-то наговорил Тристану, можно было с полным правом сказать и о нем. Этот Тристан должен был наказывать Калума, презирать его и каждую свободную минуту планировать его смерть. Но Тристан рос, процветал, распускался яркими бутонами и двигался дальше. Когда в последний раз Тристан вспоминал Калума или желал всех бед ему и всему его роду? Недели назад, если не месяцы. И в этом, как ни странно, вина Атласа. По крайней мере, его винил Калум. Он был уверен, что задолжал Атласу Блейкли талику страдания. «У всякого злодея своя история происхождения», ответил, наконец, на издевки Атлас. «Моя тебя разочаровала?» «Ни капельки. Это было правдой и потому разочаровывало вдвойне. Все ваши поступки были ужасно иррациональны. Ума не приложу, как вы еще живы». «Сам удивляюсь», — сказал Атлас, собравший вещи и покинувший комнату. «Возможно, будь Калум трезвее, он бы его остановил, но тогда у него не вышло. А сейчас пришла пара балла» а вместе с ней возможность для Калума, несмотря на приглашение и неприглашение, заняться любимым делом, стать душой вечеринки. «Подумать только», — размышлял он, надевая лучший костюм и глядя на себя в зеркало. Какие вещи можно было бы сотворить с эмоциями Атласа Блейкли? Калум никому не рассказывал о том, что вычитал в его личном деле, потому что так и не нашел себе подельника, от которого не хотелось бы утопиться в озере. Париса слишком самодовольна, Рейна уязвима, Нико слишком Нико. Но что, если бы все узнали то, что знает он? Поняли бы они подлинную глубину грехов хранителя. Калум сложил и убрал в карман пиджака шелковый шарфик матери и покачал головой. Такую вину поймет и лишенный дара эмпатии. Каждый божий день Атлас Блейкли позволял управлять собой некой травме, и Калуму оставалось только выяснить причину. Он вышел из своей комнаты, осмотрев по пути запертые двери, и направился к галерее. Стояла пара праздников смертных, хотя общество избегало кричащего убранства, предпочитая обычную мрачную гамму и делая исключение только для света. С балюстрады прекрасно было видно, как в особняк быстро прибывает пестрая толпа обычных подозреваемых. Политики, филантропы, выдающиеся медиты всех мастей. Было неясно, все ли они состоят в обществе. Скорее всего, нет, — решил про себя Калум, но те, кто точно состоял, заметно отличались от прочих. Они не разглядывали дом и ничем не восхищались, будто из опасений, что стропила и половицы еще слишком хорошо их помнят. Из жилого крыла Калум вышел с опозданием, как поступил бы на его месте любой разумный человек, и увидел, что Париса повела себя точно так же. Она надела очередное шелковое платье, облегавшее фигуру и струившееся по ней словно лоснящиеся ручьи. Только на этот раз обычному черному цвету Париса предпочла ослепительный блеск расплавленного золота. Калум перехватил ее на лестнице, где она стояла в ожидании подходящего момента, чтобы показаться на людях. Остальные, если и собирались прийти, то либо уже успели смешаться с толпой внизу, либо совсем уж неприлично опаздывали. Коротко взглянув на Калума, Париса отбросила пришедшую в голову мысль. То ли о том, как он хорош, то ли о том, что ему лучше сдохнуть, или же и то, и другое сразу, чему Калум нисколько не удивился бы. Вперед он предложил Парисе руку. Париса взглянула на него с прищуром. «Сделай что-нибудь с лицом». «А значит, та мысль была не о том, как он хорош. Что мне с ним сделать?» В замешательстве Париса ответила. «Ты просто ужасно выделяешься». «Никогда не пытался слиться с толпой?» «Могу спросить тебя о том же», — сказал Калум, демонстративно скользя взглядом по ее бедру. «Люди запоминают меня, только если я им это позволяю». Она предостерегающе выгнула бровь, как бы говоря, «не забывайся». «С чего ты взяла, будто я так не умею?» Впрочем, Калум был ленив и, не желая тратить силы, снял одну из иллюзий. «Так лучше?» Париса снова прищурилась. «Что ты сделал? Изменил прическу?» Она протянула руку, но Калум отпрянул, поэтому она коснулась лишь краешка линии волос. «Вот погоди, начнёшь сидеть, сама ко мне прибежишь», — сказал Калум. Париса хмыкнула, пожав плечами, и он снова предложил ей руку. «Тебе полагалось отсиживаться у себя в комнате», — сказала Париса, на этот раз беря его под локоть и начиная спускаться. «Знаешь ведь, как он тебя ненавидит?» Сейчас она говорила о батлосе без насмешки. Интересно, куда делось это чувство? Разумеется, он меня ненавидит и правильно делает. Кто-нибудь еще придет? – спросил Калум, махнув себе за спину, когда они наконец оказались внизу. Париса пожала плечами и отстранилась, довольно самокритично. Они молча влились в море гостей и прошли в переднюю, обитую бархатом и завешенную гобеленами оттенков вина и красного дерева. Предметы убранства бросались в глаза сильнее обычного знакомые рельефы арок в греко-романском стиле и сверкающие колонны, отделанные самоцветами, которые мерцали в колеблющемся свете свечей. Все взгляды устремились на Парису, и тут же, как она и обещала, прошли сквозь нее, когда внимание рассеялось. — Ты что-то притихла, — заметил Калум. Правда? Парису его наблюдение никак не задело. — Кажется, мне надо выпить. Принести чего-нибудь? — Нет. Она взглянула на него слегка настороженно. «Ты ведь не станешь сопровождать меня весь вечер?» «Не стану». Колом и правда не собирался таскаться за ней. У него больше не было причин делать или не делать хоть что-либо. И это окрыляло. Или угнетало. Не вгоняло в депрессию, нет, депрессии тут вообще страдал кое-кто другой. Просто он не хотел меня видеть, вот я и пришел. Париса проследила за его взглядом и увидела у дверей большого зала Атласа. Тот хохотал над шуткой канадского премьер-министра. Ты же прочел что-то в его досье, так? Калум не стал спрашивать, откуда ей это известно. Скромное происхождение, послушно сказал он вместо этого. Серое прошлое. Ну, это естественно, фыркнула Париса. Рожденные в богатстве несносны во всем, что бы не делали. Она усмехнулась, бросив на Калума красноречивый взгляд. Моя мама происходила из бедных. Ну и молодец ответила Париса, заметив так вовремя проплывающий мимо поднос с фужерами шампанского. Тебе, я так понимаю, ее трудолюбие не передалось. Калум пожал плечами. Видимо, во мне не прижилось. И правда. Потянувшись за шампанским, Париса поймала на себе еще чей-то взгляд. Отложим пока этот неловкий разговор, ладно? Бросила она Калуму через плечо. И смотри, больше не пей, а то на тебя хандра нападает. И не убивай никого подумав, добавила Париса. «Ну, или ладно, мне все равно». «Ты когда-нибудь влюблялась?» Париса взглянула на Калума с отвращением. «Боже правый, забудь, что я просила не пить. На вот», — сказала она, всучив ему фужер, «а то ты всех смущаешь». «Точно». Калум выпил шампанское, но Париса к тому времени уже ушла. Калум швырнул фужер за плечо, но тот растворился, так и не коснувшись пола. «А жаль». Видно, тут применили множество чар. Вот Тристан их всех разглядел бы, в отличие от Калума. Тристану открывалось многое из того, чего другие не видели. Например, то, что Калум очень близорук и постоянно щурится. Внешне он это исправил. Он вообще все исправлял, потому что умел решать проблемы. Какое-то время Калум даже зарабатывал, исправляя людей. Но это так скучно. Да и потом, исправление долго не держится. И в этом-то как раз весь облом. «Людей очень просто менять, и они готовы меняться. Сегодня они тебя любят, а завтра уже нет». Слишком часто Калум наблюдал, как теряет место в жизни других. И да ладно, это не повод для... За что там Тристан возненавидел его сильнее всего? Так и не скажешь. У Калума множество милых недостатков, выбирай не хочу. К счастью, рядом с ним никто надолго не задерживается. Калум огляделся и заметил кое-что. Вернее, кое-кого не заметил. Атласа. Тот пропал. Хм, любопытно. А еще сквозь толпу шла какая-то женщина. Ну, Атлас, пройдоха. Калум неуклюже потянулся за очередным фужером и, промахнувшись, призвал его в руку. Выпил и бесшумно последовал за женщиной к кабинету Атласа. Дверь, как специально, была приоткрыта. «Профессор Ха-Аронья», — прозвучал голос Атласа. «Ваша репутация вас опережает. Скажите, что значит это Ха?» «Ах да, Хименес», — заметил он, присаживаясь за стол. «Вы замужем или просто так взяли новое имя?» «Это девичья фамилия моей бабушки», — ответ произнесли уверенным и зрелым голосом. Судя по всему, женщина была старше Атласа и испытывала главным образом смесь неприязни и гнева. Ей очень сильно хотелось оторвать Атласу руки-ноги, но, к несчастью, она по какой-то причине сдерживалась. «Ясно. И чем же я могу помочь, профессор?» «Сдохните», — ответила та. «Медленно, в муках». «Как я вас понимаю», — сказал Атлас. «Вообще, я затем и пришла, чтобы вас убить», — призналась женщина, и Калум чуть было не вмешался, готовый закричать нечто вроде «О, нет, нет, нет, он этого и добивается, сеньора, стойте!» Но тут она заговорила дальше. «Однако дело не в вас. Если вы умрете, вас просто кем-то заменит. С тем же успехом можно рубить головы Гидре». «Вы правы?» — согласился Атлас. «Ваша организация — вот отрава. Конкретно от вас мало что зависит». «Как всегда?» — сочувствием ответил Атлас. «Сожалею, что не могу предложить вам большего, Белен. «Вы правы?» — неожиданно утомленно проговорила женщина-профессор. Будто вуаль жизненной цели спала с ее лица. «Ой-ой!» — подумал Калум. «Это плохо, это очень плохо. Берегитесь. Что ж, вот вам и вечеринка». «Готов позволить ударить меня в челюсть, если вам от этого станет легче», сказал Атлас, что было не очень спортивно с его стороны. Женщина, и без того подавленная, в снисхождении не нуждалась. «Очень великодушно, благодарю», ответила она, и, вылетев из кабинета, наступила Калуму на ногу. «Прошу про...» «Не останавливайтесь», шепнул Калум. Он нашел небольшой переключатель в ее голове и подкрутил его, будто окунаясь в лучи солнца, греясь у тепла очага. Женщина не походила на тех, кто просто так сдается, и все же приятнее было сознавать, что пламя в ней горит, а свет не угас. «Идите к цели». Она подняла на него взгляд, такая невысокая, крепкая, слегка коренастая. «Мы знакомы?» Калум отпустил ее и, чуть пошатнувшись, прислонился к стене. Пузырьки шампанского грозили покинуть его чрево через отрыжку, если не хуже. Тогда Калум сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. И увидел звезды. Мистер Нова, прозвучал голос Атласа. Женщина к тому времени ушла. Возможно, не стоит пренебрегать закуской или чувством меры. Последняя точно прозвучала сразу в голове Калума, что стало перебором, неслыханная грубость, подлости нарушения чужих границ. За свою великую и ужасную затею Атлас Блейкли поплатится и скоро. Ты их убил, прошептал ему Калум. Ответа он не запомнил. Остаток вечера прошел как в тумане, густом и непроглядном. Калум вроде как заметил нечто краем глаза, ауру фирменных иллюзий семьи Нова, как отпечатки пальцев на месте преступления. И Трестана. Однако наутро Калум уже не был в этом уверен.